Глава 13. Создаем новый разум для нового будущего. Четвертая неделя. Шаг 7. Созидание и репетиция. Практика четвертой недели несколько отличается от предыдущих. Сначала вы получите теоретические сведения о созидании, а также инструкцию помысленной репетиции, а затем — Прослушайте текст практики мысленной репетиции и вплотную познакомитесь с новым процессом. Дальше вам предстоит проделать все, чему вы научились. Ежедневная практика четвертой недели включает в себя шаги с первого по седьмой. Прослушивая текст практики, вы будете использовать навыки фокусировки внимания и мысленной репетиции для созидания новой личности и новой судьбы. Созидание и мысленная репетиция. Общий обзор. Мы подходим к завершающему этапу медитации. Но прежде напомню, что все предыдущие шаги были призваны помочь вам отвыкнуть от себя, то есть очистить сознание и высвободить энергию, необходимую для создания новой личности. До этого момента вы работали над усечением старых синаптических связей. Ну а теперь пора формировать новые и создавать новый разум, который станет стартовой платформой для глобальных личностных изменений. До сих пор все ваши усилия были направлены на отвыкание от прежних привычек. Вы искоренили множество аспектов старого «я», Вы изучили прежде неосознаваемые состояния разума, которые руководили вашими мыслями, чувствами и моделями поведения. С помощью метапознания вы осознанно наблюдали за привычными схемами активации мозга, свойственными вашему прежнему я. Навык самоанализа позволил вам отъединить сознание, наделенное свободой воли, от набора автоматических программ, которые заставляли нейроны активироваться в раз и навсегда заданной последовательности. Вы проанализировали паттерны, руководившие мозговой деятельностью, а поскольку, согласно рабочему определению, разум есть мозг в действии, вам удалось объективно взглянуть на свой разум, скованный всяческими ограничениями. СОЗИДАНИЕ НОВОЙ ЛИЧНОСТИ Вот вы и начинаете терять разум, а значит, самое время создавать новый. Приступим же к взращиванию нового «я». Воспринимайте ежедневную медитацию, наблюдение и мысленную репетицию как уход за садом, в котором возревает ваша новая, улучшенная версия. Получение новых знаний и чтение книг о великих людях, соответствующих вашему идеалу, сродни высеванию семян. Чем изобретательнее вы подойдете к процессу создания новой личности, тем более разнообразные плоды пожнете, а твердое намерение и осознанное внимание будут водой и солнечным светом для садика вашей мечты. Умение наслаждаться новым будущим до того, как оно станет явью, выполнит роль защитной сетки и забора, охраняющих нежные всходы потенциальной реальности от вредителей и суровых погодных условий. Энергия возвышенных эмоций надежно защитит ваше творение, а влюбленность в тот образ, которым вы потихоньку становитесь, послужит волшебным удобрением. Любовь, вибрирует на более высоких частотах, чем эмоции выживания, из-за которых ваш садик захватили вредители и сорняки. Устранение старого и расчистка пространства для нового — это и есть процесс трансформации. Репетиция новой жизни. Пора начать созидание нового разума. Вы будете повторять эту практику, пока полностью не освоите ее. Как вы уже знаете, чем чаще нейроны активируются одновременно, тем более долговечные связи между ними образуются. Если в потоке сознания проносится ряд однонаправленных мыслей, в следующий раз вам будет проще подняться до достигнутого уровня разума. Если изо дня в день приводить себя в определенное умонастроение, мысленно репетируя новую жизнь, Оно будет все естественнее и привычнее. И, наконец, станет возникать автоматически на уровне подсознания. Вы потихоньку начнете запоминать себя другим. На предыдущих этапах вы отучали себя от эмоций, хранящейся в теле разуме. Теперь же вам предстоит приучить тело к новому состоянию ума и изменить сигналы, которые вы подаете генам. Цель заключительного этапа медитации — овладеть новым разумом как на уровне мозга, так и на уровне тела. Вы должны изучить его настолько, чтобы приводить себя в новое умонастроение в любой момент легко и естественно. Одинаково важно заучить и новый образ мышления, и новые телесные ощущения, чтобы ни один внешний фактор не мог поколебать ваш настрой. После этого вы будете готовы создать новое будущее и жить в нем. В процессе репетиций вы настойчиво и неуклонно создаете новое «я» буквально из ничего. После многократных повторений вы сможете с легкостью воссоздать его в любой удобный момент. Созидание. Воображение и изобретательность помогут воплотить идеал, в реальность. На данном этапе вы должны задать себе ряд открытых вопросов. В поисках ответов вам придется рассуждать и мыслить новыми категориями, рассматривать прежде неведомые возможности, а все это активирует лобную долю мозга. Весь процесс размышления это технология построения нового разума, вынуждая мозг активироваться по непривычным схемам, Вы закладываете фундамент новой личности. Вы, наконец-то, начинаете изменять разум. Письменное задание. Пожалуйста, ответьте на предлагаемые вопросы. Затем проанализируйте записи и подумайте, какие новые возможности вытекают из ваших ответов. Вопросы для активации лобной доли. Каким я вижу себя в идеале? каково было бы быть, какими историческими личностями я восхищаюсь, как они действовали, кто из моих знакомых ощущает себя, что нужно для того, чтобы думать как, кого я хотел бы взять за образец, как бы я себя ощущал, если бы я был, что бы я говорил себе, если бы я был этим человеком, Как бы я разговаривал с другими, если бы мне удалось измениться? О каких новых качествах я должен постоянно себе напоминать? Личность складывается из мыслей, действий и чувств. Чтобы вы могли точнее охарактеризовать свой идеал, я разделил вопросы на три тематических блока. Помните, в процессе поиска и анализа ответов происходит замена нейронной структуры мозга и коррекция воздействия на гены если вам трудно удерживать ответы в уме записывайте их в свою книжечку желаемые мысли как должен думать мой идеал на какие мысли я должен направить свою энергию каково мое новое умо настроение каково мое новое отношение к себе Как я хочу восприниматься другими? Что бы я говорил себе, если бы уже достиг идеала? Желаемые модели поведения. Как должен вести себя мой идеал? Что он должен делать? Как бы я себя вел, если бы уже достиг идеала? Как должен разговаривать мой идеал? Желаемое чувство. Каково это быть идеалом? Что я чувствовал, если бы уже достиг идеала? Какой была бы моя энергетика? В процессе медитативных практик по созданию нового я необходимо ежедневно воспроизводить новый уровень разума, то есть мыслить и чувствовать необычным для себя образом. Ваша задача намеренно приводить себя в желаемое умонастроение и добиваться его естественности. Более того, вы должны пропускать новые ощущения через тело, пока не почувствуете, что и в самом деле становитесь другим. Иначе говоря, после медитации нельзя остаться тем же, каким вы были до нее. В процессе сеанса должна свершиться трансформация, которая затронет вашу энергетику. Если после медитации вы встаете тем же, кем садились и чувствуете себя так же, как и раньше, Значит, ничего не произошло, вы остались прежним. В процессе сеанса внутренний голос может подкидывать вам десятки отговорок. Что-то я сегодня не в настроении, я слишком устал, у меня полно дел, мне не до этого, болит голова, я слишком похож на свою мать, начну-ка лучше завтра, что-то мне это не нравится, а лучше посмотрю новости и так далее и тому подобное. Если вы пропустите их в лобную долю мозга, ничего не получится. Вы действительно встанете точно таким же, каким и садились. Чтобы не поддаться телесным импульсам, требуется сила воли, твердость, намерение и искренность. Воспринимайте подзуживание внутреннего голоса как отчаянную попытку тела сохранить за собой роль разума. Позвольте ему побунтовать, но затем вернитесь в здесь и сейчас. Расслабьтесь и начните все сначала. Со временем тело признает в вас хозяина и начнет доверять вам. Репетиции. Приучите себя к новому «я». Размышляв над ответами, переходите к репетиции. Ваша задача — Воспроизводить мысли, чувства и действия, присущие новому идеалу. Поясню здесь один момент. Я не призываю вас к механистичности и четкому следованию заданным образцам. Процесс должен быть творческим. Следуйте за воображением, будьте спонтанны и свободны. Не подводите себя к строго определенным ответам и не стремитесь каждый день воспроизводить одну и ту же последовательность. К вашей цели — ведет множество дорог. Подумайте об идеальном «я», напомните себе, какое поведение ему присуще. Как бы вы говорили, как ходили, дышали и что чувствовали, если бы уже достигли идеала? Что бы вы говорили другим и самому себе? Ваша задача — попасть в соответствующее состояние бытия и фактически стать своим идеалом. Вспомните участников эксперимента, игравших на фортепьяно мысленно, не прикасаясь к клавишам. Их мозг изменился практически в той же степени, что и у тех участников, которые все это время упражнялись в гаммах и аккордах физически. Ежедневные мысленные репетиции привели к трансформации нейронной структуры. Она приняла такой же вид, как если бы эти люди действительно работали с клавиатурой. Мысль обрела черты опыта. Напомню и другой эксперимент о мысленной тренировке пальцев. В том случае участники также добились ощутимых физиологических изменений в буквальном смысле не пошевелив и пальцем. Вот и вам предстоит овладеть искусством мысленных репетиций, которые изменят мозг и тело и позволят им опередить само время. Постоянные репетиции нового «я» — решающий элемент биологических изменений мозга и тела. Вы вытащите их из трясины прошлого и направите прямиком в будущее. А как только изменится мозг и тело, подоспеет и фактическое подтверждение личностных изменений. Досконально изучите новое «я». Следующей задачей седьмого шага является скачок к автоматическому владению навыком. Автоматическое владение означает, что действие совершается практически без участия сознания. Это все равно, что из новичка стать опытным водителем или научиться вязать вслепую. Вы, just do it, просто делаете это, совсем как в слогане компании Nike. Если упражнение покажется скучным, Это хороший знак. Значит, новый образ действий входит в привычку, становится знакомым и автоматическим. Именно в этот момент новая информация начинает откладываться в долговременной памяти. Нужно сделать над собой усилия и преодолеть скуку, потому что с каждой новой репетицией перевоплощение в идеальную личность дается все легче. Информация о новом «я» записывается в структуру памяти и со временем переходит в подсознание. С практикой отпадет необходимость специально приводить себя в это состояние. Теперь оно совершенно естественно. Вспомним старую истину, повторение мать учения. Новая жизнь осваивается так же, как и любой другой навык. Если вы все делаете правильно, то с каждой медитацией вам будет все проще достичь нужного эффекта. Почему? Да потому что вы уже разогреты, нейронные структуры активируются в нужном порядке, мозг подготовлен, он производит соответствующие вещества, которые наводняют все тело и приводят к изменению генной экспрессии. Организм уже приведен в нужное состояние. Кроме того, Вы приглушаете активность прочих отделов мозга, кроме лобной доли, привязанных к прежней личности. Как следствие, былые чувства уже не вызовут привычной телесной реакции. Имейте в виду, что мысленные репетиции, в ходе которых прорастают и активируются новые нейроны, проходят в четыре этапа — усвоение информации, практическая отработка, фокусировка внимания и повторения. Как вы уже знаете, при усвоении информации образуются нейронные связи. На этапе практической отработки тело привыкает к новому ощущению. Фокусировка внимания — непременное условие изменения нейронной структуры, так как мы должны чутко реагировать на новые стимулы, ментальные и физиологические. Повторение же приводит к образованию прочных синаптических связей. Все это вехи на пути формирования новых нейронных сетей, то есть нового разума, и в процессе медитации вы последовательно преодолеваете их. И еще раз, повторение, ключ к успеху. Следующая история иллюстрирует все грани мыслительной репетиции. Кэти, корпоративный тренер, перенесла обширный инсульт который повредил речевой центр в левом полушарии мозга и на долгие месяцы лишил ее дара речи. Доктора предрекали, что ей уже не заговорить вновь. Но, прочитав мою книгу и посетив мой семинар, Кэти приступила к мысленным репетициям публичной речи. Призвав на помощь полученные знания и практические инструкции, она сфокусировала внимание на процессе и день за днем мысленно тренировала речь. Спустя несколько месяцев в мозге и теле Кэти произошли грандиозные физиологические изменения. Речевой центр полностью восстановился, и к ней вернулась способность говорить. Сегодня Кэти вновь выступает перед людьми, и речь ее течет плавно, без сучка, без задоринки. В процессе усвоения материала книги у вас уже образовались важные синаптические связи, предшественники новых ощущений. И новая информация, и ощущение равно способствуют развитию мозга. Кроме того, я даю вам пошаговые инструкции отвыкания от старого и привыкания к новому. Вы также осознаете, что и мысленные, и физические усилия по изменению мозга и тела требуют предельной фокусировки. Упорные же репетиции новой личности будут подтягивать вас на желаемый уровень разума и тела. Повторение. Повторение закрепляет нейронные связи и активирует новые гены. А значит, с каждым днем вам будет все проще возвращаться в нужное состояние. Итак, задача данного этапа — постоянно воспроизводить идеальное состояние бытия, добиваясь его естественности. Ключевые слова здесь — регулярность, интенсивность и продолжительность. То есть, чем чаще вы практикуетесь, тем легче все получается. Чем лучше концентрация, тем проще выйти на нужный уровень разума. А чем дольше вам удается удерживать идеальные мысли и эмоции, не отвлекаясь на посторонние раздражители, тем крепче запоминается новое состояние бытия. Этот шаг должен подвести вас к физическому перевоплощению в свой идеал. Новая личность создает новую реальность. На этом этапе ваша цель закрепить новое состояние бытия, стать новой личностью. Ведь отказываясь от личности прежней, вы неизбежно становитесь кем-то другим. Ваше старое «я» создавало определенную реальность в соответствии с тем, как оно мыслило, чувствовало и поступало. Коротко говоря, Всякая персональная реальность складывается из мыслей, действий и чувств, присущих той или иной личности. Изменив их, вы создадите новое измерение личности и новую реальность. Внутренние изменения обязательно отразятся и на внешнем мире. Иначе говоря, став другим, вы просто не сможете жить по-прежнему. Резкая смена идентичности приведет к тому, что фактически вы, заживете жизнью другого человека. Если Джон перенимает личность Стива, можно смело утверждать, что он больше не является Джоном, но мыслит, чувствует и действует как Стив. Вот еще пример. Однажды я читал лекцию где-то в Калифорнии. Вдруг ко мне подходит женщина, судя по всему, настроенная крайне решительно. Уперев руки в боки, она сердито воскликнула. «Ну и почему же я не живу в Санта-Фе?» Я спокойно ответил, потому что человек, который только что ко мне обратился, является личностью, живущей в Лос-Анджелесе, и он ни капельки не напоминает того, кто мог бы жить и уже живет в Санта-Фе. С точки зрения квантовой теории, новая личность — идеальная основа для созидания. Обновленная идентичность свободна от эмоциональных связей с привычными жизненными ситуациями, которым было свойственно постоянное самовоспроизводство. А значит, это отличный плацдарм для покорения новой реальности. Отсюда вы сможете вплотную приблизиться к идеальной жизни. Если раньше ваши молитвы почти всегда оставались без ответа, то это лишь потому, что, удерживая в голове сознательное намерение, вы в то же время находились в плену негативных эмоций, стыда, вины, грусти, ощущение собственной ничтожности, гнева, страха, присущих прежней личности. И эти-то чувства и руководили вашими мыслями и установками. Приходящиеся на долю сознания 5% вступали в неравную схватку с 95% подсознания. Расхождение мыслей и чувств препятствовало достижению ощутимых результатов. Сигнал, который вы посылали в невидимое поле, отвечающее за устройство реальности, был замутнен. То есть, если вы пребывали в состоянии вины, поскольку оно въелось в память тела, вы привлекали в свою жизнь все новые поводы чувствовать себя виноватым. Сознательное намерение не могло одолеть заученного эмоционального состояния. Становясь же новым «я», вы начинаете мыслить и чувствовать по-другому. Новое состояние разума и тела посылает в квантовое поле чистейший сигнал, свободный от воспоминаний. Первый раз в жизни разуму удалось подняться над актуальной реальностью и увидеть новые горизонты. Ваш взгляд, наконец-то, направлен не в прошлое, а в будущее. Проще говоря, прежней личности не под силу создать новую реальность, вам нужно стать другим, а вот попав в новое состояние бытия, можете смело переходить к созиданию новой судьбы. Созидание новой судьбы. На этом этапе вы в своем новом качестве приступаете к созиданию новой персональной реальности. Пора задействовать энергию, которую вы высвободили из тела в ходе предыдущих упражнений. Так чего же вы желаете? Исцелить тело? Исправить неудовлетворительную сферу жизни? Найти любовь или устроиться на более интересную работу? Купить новую машину или выплатить кредит? Может вам нужно устранить конкретное препятствие? О чем бы вы ни мечтали? Написать книгу, устроить детей в университет, продолжить учиться самому, покорить горную вершину, научиться управлять самолетом, освободиться от зависимости... Ваш мозг автоматически визуализирует желаемый результат. Образы новой реальности приходят именно из возвышенного состояния разума и тела, того, что наполнено любовью, радостью, раскрепощением и благодарностью и излучает мощный, высококогерентный энергетический поток. Вы вольны создавать желаемое событие с помощью эффекта наблюдателя придавая им реальную форму. Отпустите себя и доверьтесь потоку свободно всплывающих ассоциаций без какого-либо анализа. Картинки, которые предстанут перед внутренним взором, это наброски новой судьбы, существующие в форме вибраций. Вы как квантовый наблюдатель подчиняете материю своему намерению. Отчетливо вообразите желаемое событие, удерживайте его в течение нескольких секунд, а затем отправьте в квантовое поле, где его воплощением займутся высшие силы. Вам предстоит выполнить функцию квантового наблюдателя, который одним взглядом переводит электрон из волнового состояния в состояние частицы, только в гораздо более широком масштабе. Высвобожденная энергия превратит волну вероятности в событие, которое станет вашим новым опытом. Теперь ваша энергия пронизывает будущую реальность, делая ее частью вас. Прочная энергетическая нить связывает вас с желаемым будущим, и оно становится вашей судьбой. Отбросьте попытки предугадать, где, когда и как сбудется мечта, или кто именно появится в вашей жизни. Оставьте детали на усмотрение высшего разума, которому открыто неизмеримо больше, нежели вам. Знайте, результат проявится самым неожиданным образом, удивив вас и не оставив ни тени сомнений в том, что это высший промысел. Верьте, что реальность устроится в полном соответствии с вашими намерениями. Постепенно наладится двусторонняя коммуникация с невидимым сознанием. Это означает, что созидательные усилия не прошли незамеченными. Квантовое сознание выходит на связь и отвечает на ваши запросы. Как вы поймете, что контакт состоялся? В вашей жизни начнут происходить необычайные события. Это и есть послание квантового разума. Вам Удалось установить отношения с высшим сознанием, наполненным безграничной любовью. Практика мысленной репетиции. Общий обзор. Теперь пора создавать себя заново, то есть перейти в новое состояние бытия, воплощающее вашу улучшенную версию. Однажды, достигнув нужного состояния, вы должны будете приводить себя в него снова и снова. Многократные репетиции нового «я» приведут к физиологическим изменениям разума и тела еще до фактического проявления новой реальности. В ходе медитации вы приводите себя в измененное состояние, то есть становитесь другой личностью, способной создать другую реальность. Этому состоянию соответствует возвышенная энергия, которая позволит вам квантовому наблюдателю собственной судьбы создавать любые желаемые события практика мысленной репетиции разделена на три части однако при отработке медитации четвертой недели их лучше объединить практика мысленной репетиции по созданию новой личности а теперь закройте глаза Отключитесь от внешней среды и погрузитесь в созидание новой жизни. Вам нужно перейти в новое состояние бытия. Пора изменить разум и начать думать по-новому. Новый образ мышления вызовет новое эмоциональное состояние и подстроит тело под новый уровень разума. Одновременно изменится воздействие на гены. Прочувствуйте мысль в ощущении и проживите будущую реальность здесь и сейчас. Откройте сердце и заранее испытайте огромную благодарность так, чтобы тело поверило, что будущее происходит прямо сейчас. Выберите один из потенциалов квантового поля и проживите его. Пора изменить энергетику от эмоций прошлого перейти к эмоциям будущего. После медитации вы не должны встать точно таким же, каким и садились. Напомните себе, какими вы будете, когда откроете глаза. Тщательно продумайте состояние, соответствующее новой реальности. Вообразите нового себя как вы будете разговаривать и что именно будете себе говорить. Подумайте и о том, что будет чувствовать ваш идеал. Воплотитесь в новую личность со всеми присущими ей мыслями, поступками и чувствами, радостью, вдохновением, раскрепощением, любовью, Благодарностью и силой. Концентрируйтесь на своем намерении, пока оно не станет внутренним ощущением. Как только вы ощутите эмоцию, состоится переход от мышления к бытию. Снова напомните себе, кем и чем вы являетесь в этом новом будущем. Репетиция нового «Я». Расслабьтесь на несколько секунд, затем воссоздайте только что достигнутое состояние, повторите еще несколько раз, продолжайте репетицию и добивайтесь максимальной естественности нового состояния. Чувствуете ли вы, что с каждым разом нужное состояние достигается все легче? Можете ли вы произвольно воссоздать его в любой момент? Вам нужно хорошенько запомнить новые ощущения и научиться вызывать их. Вы должны повторять это действие, пока не запомните его на уровне тела. Попав в нужное состояние, постарайтесь заучить новое чувство, ведь оно великолепно. Создание новой судьбы А теперь пора распоряжаться материей. Находясь в возвышенном состоянии разума и тела, вы вольны выбирать событийное наполнение будущей реальности. Погружаясь в новое «Я», не забудьте привести тело и разум в состояние беспредельного могущества, абсолютного вдохновения и величайшей радости. Пусть вас наводнит поток образов. Воспринимайте их как данность. Будьте уверены в реальности объектов или событий. Эта уверенность и объединит вас с ними. Слейтесь с будущим, словно оно уже наступило. Доверьтесь потоку и безо всякого стеснения запустите процесс свободных ассоциаций. Пусть... Новое самоощущение придаст вам сил. Вообразите желаемое событие, удерживайте его в разуме в течение нескольких секунд, а затем отправьте в квантовое поле, где его воплощением займутся высшие силы. Повторяйте эту последовательность с каждым новым образом. Вот так и происходит созидание новой судьбы. Позвольте себе окунуться в будущую реальность уже сейчас. Тело должно поверить, что она стала явью. Откройте сердце и испытайте радость от новой жизни еще до того, как она обретет реальные черты. Помните, что энергия находится там, куда направлено внимание. Энергия, которую вы освободили из тела в предыдущих упражнениях, станет топливом для движения к новому будущему. Озарив свою жизнь искоркой собственной энергии, вы достигнете состояния божественного величия и истинной благодарности и превратитесь в квантового наблюдателя будущей реальности. Почувствуйте энергетическую связь с новой жизнью. Знайте, что зрительные образы желаемого будущего — ничто иное, как наброски вашей судьбы. Вы приводите материю в соответствие со своим намерением. Почувствовав, что акт созидания состоялся, закончите медитацию и знайте, будущее обязательно сложится наилучшим для вас образом. Медитативная практика четвертой недели. Прочитав теорию и выполнив письменное задание, можете переходить к медитативной практике четвертой недели. Ежедневно выполняйте медитацию, прослушивая полный текст практики. Можно работать и по памяти. Полезный совет. В ходе медитативной практики вы можете прийти в столь чудесное расположение духа, что у вас начнут вырываться примерно такие утверждения «я богат», «я здоров», «я гениален». А все потому, что именно так вы себя и почувствуете. Это хороший знак. Он свидетельствует о том, что разум и тело действуют согласованно. Пожалуйста, не анализируйте свои мечты. Попытка анализа вернет вас из плодотворного альфа-состояния к волновому рисунку бета и захлопнет двери в подсознание. Созидание нового «я» не терпит рассудочных подходов. Дальнейшее руководство по медитации. Итак, последние недели вы посвятили освоению медитативной практики достижения желаемых результатов, которые вы сможете пользоваться всю оставшуюся жизнь. Полученный навык помог вам разрушить некоторые аспекты прежней личности и приступить к созданию новой судьбы. На данном этапе у многих людей возникают различные вопросы, например, такие. Что нужно для дальнейшего развития навыков медитации? После того, как я полностью освою процесс, обязательно ли всякий раз воспроизводить его в неизменном виде? Сколько времени тратить на работу над отдельным аспектом личности? Как я пойму, что готов перейти к снятию следующего слоя? В какой последовательности лучше прорабатывать различные аспекты личности? Могу ли одновременно работать над несколькими аспектами личности? Овладейте процессом. Если вы будете практиковаться каждый день, то со временем семь отдельных шагов объединяться в плавный процесс. Как и любой навык, медитация требует ежедневной отработки. Что касается озвученных индукционных техник и текстов практики, воспринимайте их как поддерживающие колесики для велосипеда. Прослушивайте их до тех пор, пока чувствуете необходимость. Как только вы полностью овладеете процессом и почувствуете, что звучащий текст тянет вас назад, Откажитесь от аудиоматериалов. Очищайте себя слой за слоем. Будьте готовы время от времени корректировать медитацию. Это вполне естественно, поскольку вы сами постоянно меняетесь. Если вы упражняетесь ежедневно, состояние бытия неуклонно совершенствуется, а значит вам будут открываться все новые и новые аспекты «я», нуждающиеся в коррекции. Темп работы устанавливаете вы сами. В следующей главе мы поговорим о том, что ваш прогресс будет зависеть не только от медитации, но и от того, удастся ли вам сделать изменение неотъемлемой частью повседневной жизни. Но, как правило, на проработку одного аспекта личности уходит от четырех до шести недель. После этого большинство людей чувствует внутреннюю готовность перейти к следующему слою. Приблизительно Раз в месяц я рекомендую вам проводить небольшую самодиагностику. Ищите подтверждение тому, что вы на правильном пути. Возможно, вам захочется вернуться к вопросам из письменных заданий и подкорректировать некоторые ответы. Заново оцените свои чувства. Проверьте, не осталось ли в вас следов состояния, которые вы пытаетесь устранить. Если острота этого состояния снизилась, проверьте, не актуализировались ли другие нежелательные эмоции, привычки и ментальные установки. Если вы не до конца преодолели это состояние, можно пойти двумя путями. Первый вариант – заново сосредоточиться на данном аспекте и повторить весь процесс. Вторая опция – не прекращая работу над этим состоянием, подключить еще одну проблему. Овладев базовым навыком медитации, вы можете объединять эмоции в блоки и работать над ними одновременно. После многолетних тренировок лично я перешел к работе над личностью в целом. Сейчас я применяю подход, который в моем понимании является нелинейным и холистическим. Разумеется, ваше представление об идеальной личности также будет постоянно меняться. Когда в вашей жизни появится желанный партнер или новая работа, вам совершенно точно не захочется останавливаться на достигнутом. А порой у вас будет возникать желание слегка видоизменить медитацию просто ради того, чтобы немного встряхнуться. Доверьтесь интуиции. Для тех, кто хочет копнуть еще глубже, всех, кто еще не видел мой сайт, я приглашаю заглянуть на... Там вы найдете множество практических советов и техник ментального перепрограммирования и освобождения от саморазрушительных привычек. Это придаст вам сил продолжать внутреннюю работу по самоизменению. Кроме того, обратитесь к следующим ресурсам. Прочтите мою первую книгу «Развивайте свой мозг. Научный взгляд на изменение мозга» она может служить дополнением к данной книге. Это поможет вам углубить знания, которые, как вам известно, предшествуют новым ощущениям. В этой книге подробно рассказано о различных отделах мозга и объясняется, как мысли и эмоции откладываются в нейронной структуре. Кроме того, вы обретете понимание, которое позволит вам не только изменить жизненную ситуацию, но и достичь долгожданного персонального идеала. Посетите один, два или все три семинара по теме «Сила подсознания», с которыми я разъезжаю по миру. Примите участие в занятии по телефону, в том числе в формате «Вопрос-ответ». Углубить знания вам помогут и аудиовизуальные материалы в формате DVD и CD, ссылки на которые вы найдете на моем сайте.